К деревьям же скоро присоединилась береза, там ель, у корней гущина, трава синяя ирь и желтый лесной тюльпан. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь, но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала — Деревья зарядели, блески становились больше, и вот перед ними озеро. Водная равнина, версты четыре в поперечнике, на супротивном берегу над озером высыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек двадцать по пояс, по плеча и по горло в воде тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия. Вместе с рыбою запутался как-то круглый человек, такой же меры в вышину, как и в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении и кричал во всю глотку — «Телепень, Денис, передавай козьме козьма бери конец у Дениса, не напирай так, Фома большой, ступай туда, где Фома меньшой, черти, говорю вам, оборветесь эти!» Арбуз, как видно, боялся не за себя. потонуть по причине толщины он не мог, и как бы не кувыркался, желая нырнуть, вода б его все выносила наверх. Если бы Село к нему на спину еще двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ним на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая, допуская носом в волдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод, и не ушла рыба, и потому, сверх прочего, тащили его еще накинутыми веревками несколько человек, стоявших на берегу. «Должен быть барин, полковник Кашкарев». — сказал Селефан. — Почему? — Оттого, что тело у него, изволить вид, побелее, чем у других, и до почтительное, как у барина. Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он встал на ноги и в это время увидел спускавшуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова. Обедали! закричал барин, подходя с пойманную рыбу на берег весь опутанный в сеть. Как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер венеры Медицейской, выходящей из бань. А нет, сказал Чичиков приподымая картуз и продолжая раскланиваться с коляски. «Ну так благодарите же Бога!» «А что?» — спросил Чичиков любопытно, держа над головой картуз. «А вот что! Брось, Фома, меньшой сядь, до да приподоми осетра и злоханки! Телепень, Козьма, стопай, помоги!» Двое рыбаков приподняли из лоханки голову кота-чудовище. чудовищ. Вон, на какой князь! Из реки зашел, — кричал круглый барень. — Поезжайте во двор. Кучер, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, тельпень Фома Большой, снять перегородку. Он вас проводит, а я сейчас.